Убили тут же и других многих отроков Борисовых, а у этого Георгия отсекли и голову, потому что не могли скоро снять гривны с шеи. Бориса, еще дышавшего, убийца завернули в шатерное полотно, положили на навоз и повезли. Но святополк, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его, что те и сделали, пронзив его мечом в сердце. Тело его принесли тайно в Вышгород и положили в церкви святого Василия. За этим убийством следовало другое. У Бориса оставался единоутробный брат Глеб, сидевший в Муроме. «Бориса я убил. Как бы убить Глеба?» — говорит святополк в рассказе «Летописца». Но Глеб был далеко, и потому святополк послал сказать ему, «Приезжай поскорее сюда. Отец тебя зовет. Он очень болен». Глеб немедленно сел на коня и пошел с малую дружиною. Когда он пришел на Волгу кустью тьмы, то конь его споткнулся на поле во рве и намял ему немного ногу, после чего князь пришел к Смоленску, а отсюда поплыл на барке» и остановился в виду города на Смядыне. В это время настиг его посланный от брата Ярослава из Новгорода. «Не ходи!» — велел сказать ему Ярослав. «Отец умер, а брата твоего, Святополк, убил». Глеб сильно тужил по отце, но еще больше по брате. Между тем явились и убийцы, посланные от Святополка. Они овладели Глебовую баркою, и обнажили оружие. Глебовые отроки потеряли дух. Тогда главный из убийц, Горесер, велел немедленно зарезать Глеба, что и было исполнено поваром последнего. Этого повара звали Торчин, имя указывает на происхождение. Сперва тело Глеба бросили на берег между двумя колодами, потом свезли в Вышгород, и положили вместе с братом уже в княжение Ярослава. Страдальческая кончина и прославление двух братьев-друзей не остались без сильного влияния в последующей истории. Русская земля и преимущественно род княжеский приобрели святых покровителей молитвенников за новые люди христианские и сродники свои, земля благословилась их кровью. Но кто же эти новые светильники? Это два князя, погибшие от родного брата, который хотел единовластия. Можно думать, что святость Бориса и Глеба и проклятия, тяготевшие над святополком, не раз удерживали впоследствии братоубийственные руки. Мы увидим, как после стесненный князь останавливал притеснителя напоминанием, что он хочет быть вторым святополком. Святые Борис и Глеб и проклятый убийца их святополк были беспрестанно в памяти князей. И, разумеется, духовенство не пропускало случая напоминать им о них. С другой стороны, Борис пал жертвую уважения к родовым понятиям. Погиб от того, что не хотел поднять руки на старшего брата, и своей смертью осветил эти родовые понятия. Пример его должен был сдерживать попытки младших пользоваться обстоятельствами и вооружаться против старших для отнятия у них этого старшинства. Повесть о смерти Бориса и Глеба явно вставлена в летопись после, иначе летописец не стал бы снова повторять «Святополк же окаянный, нача княжи Киевы и прочее. Ближайший к Киеву князь Святослав, сидевший в земле древлянской, узнав о гибели Бориса и Глеба, не стал спокойно дожидаться такой же участи и бежал в Венгрию. Но Святополк послал за ним в погоню, и Святослав был убит в Карпатских горах. Тогда, по словам летописца, Святополк начал думать, «перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси» но гроза пришла на него с севера. Ярослав Новгородский для защиты от отца призвал к себе заморских варягов. Те стали обижать новгородцев и жен их. тогда новгородцы встали и перебили варягов на дворе какого-то парамона. Ярослав рассердился и задумал отомстить хитростью главным из убийц. Он послал сказать им, что на них не сердится более, позвал их к себе и велел умертвить. По некоторым известиям убито было тысяча человек, а другие убежали. Но в ту же ночь пришла к нему весть из Киева от сестры Предславы. Отец умер, а святополк сидит в Киеве, убил Бориса, послал и на Глеба, берегись его. Ярослав стал тужить по отце, по братьям по новгородцам, которых перебил вовсе не вовремя. На другой день он собрал остальных новгородцев на вече в поле и сказал, «Ах, любимая моя дружина, что вчера избил, а нынче была бы надобна, золотом бы купил». И, утерши слезы, продолжал, «Отец мой умер, а святополк сидит в Киеве и убивает братьев, помогите мне на него». Новгородцы отвечали, «Хотя князь братья наши перебиты, однако может по тебе бороться». Причину такого решения новгородцев объяснить легко. Предприятие Ярослава против Владимира было к выгоде новгородцев, освобождавшихся от платежа дань в Киев. Отказаться помочь Ярославу, принудить его к бегству, значило возобновить прежние отношения к Киеву, принять опять посадника киевского князя, простого мужа, чего очень не любили города. А между тем Ярослав, если убежит то может возвратиться с варягами, как Владимир прежде, и уже, конечно, не будет благосклонен к гражданам, выгнавшим его от себя, тогда как в случае победы Ярослава над Светополком они были вправе ожидать, что Ярослав не заставит их платить дани в Киев уже потому, что сам прежде отказался платить ее. Что касается до поступка Ярославова с убийцами варягов, то мы должны смотреть на его следствие по отношениям и понятиям того времени. Из летописного рассказа мы видим уже всю неопределенность этих отношений. Новгородцы ссорятся с варягами. Дело доходит до драки, в которой граждане бьют варягов. Князь хитростью зазывает к себе виновников убийства и бьет их в свою очередь. В понятиях новгородцев, следовательно, все это было... «Очень естественно, и потому трудно было им за это много сердиться».